Глава 8. Извините, сэр, но я не могу вас пропустить, произнёс охранник. Ворота были стальные, тяжёлые, по верху высокой каменной стены тянулись ряды колючей проволоки. Что значит не могу? Мне приказано явиться на гллу-пост, зарал я. Давай, жми на кнопку или что там у тебя, и открывай ворота. Я не могу их открыть, сэр. База закрыта изнутри, здесь просто наружный караульный пост.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 Видимо, эта фраза отняла последние его силы. Он застонал и дохнул перегаром. Случайно найдется? Я открыла окно. Меня зовут Васька. Что вы предпочитаете? Остраф. Напиток с таким названием был мне неизвестен. Может быть, так зовут моего соседа. Я вытащил из своих запасов бутылку самого крепкого и налил полстакана.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 Всем известно, что никто и никогда не знает, куда вы случайно не из службы безопасности. Он заговорщицки подмигнул. С вопросами мне надо бы пока повременить. Я с улыбкой налил и себе. Шутка и вправду неудачная. По правде сказать, я и сам не важно себя чувствую. С утра проснулся пилот майором. Я уже лейтенант. Быстро получил, легко потерял. Не так-то легко даются звания. Извините, просто болтаю. Сам я вечный ветеран, и другие ощущения мне неведомы. Будьте любезны, плесните ещё чуток, а? Тогда я смогу одеться, и мы пойдём в клуб и выпьем по-человечески. Нам предстоят жуткие сухие недели без единой капли до самого возвращения. Час от часу не легче. Столы быть перед боем клянцкие воины укрепляют свой дух простой водицей. Что же делать? Сделав приличный глоток, я погрузился в мрачные размышления. Настоящее войско хульье будет обнаружено очень скоро. Как это предотвратить? Ведь база закрыта. Следующий глоток попал мне не в то горло, я закашлялся. Острый учаливо хлопнул у меня по спине. Нет, это всё-таки растворитель. Мрачно пошутил он, натягивая мундир.